Глава четвертая. Веронику Грушину сыщик застал в комнате бывшего заводского общежития, которую они с Мариной снимали на двоих. Убогая обстановка напоминала любую жилую комнату, много лет сдаваемую в наем. Ободранные стены, потолок в желтых разводах, с которого свисает жалкий светильник советских времен, поломанная мебель и неистребимый запах старых вещей, пыли, запущенности —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 — Значит, в снег закопали, — стояла на своем грушина. Или в морге валяется. Просто нам не говорят, хотят для опытов использовать. Сыщик не стал спорить, видел, что это бесполезно. — Расскажите о том вечере, когда вы со Стасом ходили в клуб «Малох». — молох молох задумчиво произнесла молодая женщина. — Странное название. У нас в шахтах тоже был клуб молодежный «Сполох». Похоже, звучит оба слова непонятные.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 Мы к ним первый раз вместе ездили. Это рядом с метро «Щелковская». Маленькая контора в жилом доме, внутри двора, вход с торца, еле нашли. Ну, хорошо, что вывеска яркая, хозяйство, зеленая роща, издалека видна. Адресок дадите? Зачем? Удивилась она. Маринка к ним не доехала. Я звонила, узнавала. Ну, мало ли. Вдруг там неподалеку происшествие какое было, несчастный случай. Ну, кто-то что-то слышал, видел. Возможно, даже ваша подруга приходила в контору, а служащие ее забыли, напутались с фамилией. Кстати, я бы попросил у вас ее фотографию. Имеется? Только маленькие, как на документы. Вероника дала сыщику пару снимков подруге и адрес тепличного хозяйства, куда поехала Марина Комлева и не вернулась. А бумаги какие-нибудь у нее были? Ну, записная книжка, школьный аттестат, например, спросил он.